Глава 16. Пейзаж. Я собирался поговорить о мире, о том, из чего он состоит. Почему я начинаю рассказывать все это, я не знаю. Однажды, в жаркий день, мы были с моей пятилетней дочерью ее на Ада, и поехали кататься на повозке. Я сел спиной, а дочка напротив меня, лицом по ходу движения. Мы проехали мимо садов с цветами и деревьями, низких заборов, деревянных домов, огородов. Пока повозка подсок от лошадиных копыт, покачиваясь, медленно ехала вперед, я смотрел на лицо пятилетней дочери, пытаясь разглядеть на нем отражение увиденного ею мира. Вещи, дома, деревья, заборы, афиши. Объявления. Улицы, кошки. Асфальт. Жара. Ужасная жара. Потом начался подъем в гору. Лошади, напрягаясь, зафыркали. Возничий подстегнул их кнутом. Повозка поехала медленнее. Я посмотрел на какой-то дом. Мир словно проплывал перед нами. Мы с дочкой видели одно и то же. Мы видели все. Лист, мусорный бачок, мяч, лошадь, ребенка, дом, велосипед, зелень листа, красный цвет мусорного бачка, прыжки меча, взгляды лошади, лицо ребенка. Потом все уходило. На самом деле мы ничего не рассматривали. Взгляд наш ни на чем не задерживался. Мы не смотрели по-настоящему на составляющие этого жаркого послеполуденного мира. Он медленно проплывал мимо нас, расплавляясь и испаряясь на наших глазах. И мы впали в забытье. Мы смотрим, но не видим. Мир окрашен в цвет жары. Мы видим этот цвет своим сознанием. Мы проехали лес, но в нем не было прохлады. Казалось, он излучает жар. По мере того, как подъем становился круче, лошади замедляли ход. Мы слушали пение цикад. Повозка ехала очень медленно. Дорога, казалось, вот-вот исчезнет между соснами. Как вдруг мы увидели пейзаж. пу — сказал возничий, остановив лошадей. Пусть отдохнут. Мы посмотрели на пейзаж. Мы оказались на краю пропасти. Внизу скалы, море, острова в дымке. Какими красивыми были синее море и слепящее солнце, отражавшееся в нем. Гармония, сияние и безукоризненная чистота увидели совершенный мир. Мы с Рейей молча любовались им. Возница закурил сигарету. Запахло табаком. Почему мир казался таким красивым? Наверное, потому что мы видели все. Наверное, потому что погибли бы, если бы мы упали в пропасть. Наверное, потому что издалека все кажется красивым. Наверное, потому что мы никогда не видели его с такой высоты. Так что же мы делаем здесь, в этом мире? — Красиво? — спросил я Рюйо. — Почему красиво? — Если мы упадем отсюда, то умрем... — Да, умрем. Мгновение она со страхом смотрела в пропасть. А потом ей стало скучно. Пропасть, скалы. Они незыблемы и неподвижны. Скучно. Появилась собака. — Собака, — сказали мы хором. Она махала хвостом. Она двигалась. Мы повернулись и стали смотреть на нее. — Пейзаж нас больше не интересовал».